Глава 35. 307 день после вспышки. С вечера откровений прошел почти месяц. Я до сих пор не пришла в себя. И сейчас сидела на кровати в одной сорочке со спутанными волосами опухшим лицом, вглядываясь в темноту за окном. Я размышляла о проносящихся мимо днях и рассеянно поглаживала циклопа, который устроился рядом со мной. Неделю я пыталась выбросить все сказанное из головы. Еще неделю бесчисленное количество раз вспоминала поведение Джека, и с тех пор накручивала себя, представляя, каким способом он мог это сделать. Я бродила по дому, как в тумане, и даже не замечала проливного дождя, когда выходила прогуляться по территории поместья вместе с циклопом, сопровождавшим меня повсюду. Я больше не плакала, но лишь потому, что смерть или ларк могли следить за мной. Несколько раз я видела, как жнец... Точил свои мечи размеренными движениями, которые, казалось, его успокаивали. Почему он хотел успокоиться? Это же я страдала из-за него. Раньше я считала, что мне не место в психушке. А сейчас? Я вполне могла бы там оказаться. Горечь от смерти мамы вновь затопила меня. Когда она умерла, мне все время приходилось спасаться от хаоса, который таился за каждым углом. Я даже не задумывалась, как сильно скучала по ней. Но теперь, когда в распоряжении оказалось все время мира, оно убивало меня. По ночам мне снилась прежняя жизнь в Хайване. Как мы с мамой собирали сахарный тростник и катались на лошадях, как очищали от скорлупы орехи для пирога и искали чернику вдоль реки. Мы жили счастливо, пока не начались обескураживающие видения Мэтью. Я вспомнила, как мама выглядела тем утром, побледневшая, бездыханная... В руке она держала фотографию, на которой были я, она и бабушка во времена, когда все у нас было, казалось хорошо. На этой неделе я ни разу не спускалась из своей башенки. Ларка оставляла еду у двери, но я почти не прикасалась к ней, отдавала волку. А когда Мэтью пытался связаться со мной, я отказывалась с ним общаться. «Армия наступает, ветряная мельница вращается». «Скажи это одному из своих союзников», Меня среди них нет. Хотя мне очень хотелось узнать у него, как Джек убил маму, я решила, что после этого точно слечу с катушек. Мне казалось, что я буду скучать по общению с Мэтью, но я чувствовал лишь глубочайшее облегчение. Внезапно дверь распахнулась. Смерть. В черных джинсах и черном кашемировом свитере с треугольным вырезом, обтягивающим мышцы его груди, он выглядел, как всегда, безупречно, только глаза потускнели. «Тебя не учили стучать?» Он прислонился плечом к верному косяку и удивленно приподнял бровь, увидев, как циклоп лежит на кровати. Волк был единственным живым существом, которого мне не хотелось придушить. Я привыкла к его присутствию. К тому же успокаивалась, когда гладила его. Смерть перевел взгляд на меня. «Пришел позлорадствовать?» — поинтересовалась я. «Не этого ли ты хотел?» — Помню, ты говорил, Ларк, что тебе нравится смотреть, как я страдаю. — Если собираешься томиться здесь, то я лучше прикончу тебя. — А чего ты от меня ожидал? — Что ты поступишь, как раньше. Примешься мстить так яростно, что даже земля затрясется. Наточишь когти и будешь жаждать крови смертного. — Жаждать крови? Но сколько еще мне тебя убеждать, что я не такая? Спросила я, не обращая внимания на голос совести, который шептал. Но ты же жаждала крови этого парня, атакуя его Ларк и Оген. Нисколько, решительно произнес он, тебе меня не переубедить. А зачем ты пришел? Что буду ставериться, что ты не планируешь уморить себя голодом. «Игра не принесет удовольствия, если ты ослабнешь». «Планирую?» «Я даже не думала об этом». «Пока я мог читать мысли, тебе хотелось добиться двух целей — убить меня и добраться до бабушки». «Только зачем мне это сейчас?» «Конечно, я все еще хотела увидеть последнего выжившего родственника, и я обещала маме, что найду ее». Но чем больше разговоров с бабушкой я вспоминала, тем больше убеждалась, что она ждет от меня не только участия в игре, но и победы. А вдруг именно общение с ней станет для меня последней каплей? Что, если я превращусь в императрицу, и от Эви ничего не останется? «Даже если тебе удастся сбежать отсюда, чего никогда не случится, ты не доберешься до нее», — сказал смерть. «Хотя регенерация поможет тебе пробраться через...» «Чумные колонии, но помимо них есть еще каннибалы, в том числе и те, что не связаны с Верховным Жрецом. И не стоит забывать об ополченцах, бэгманах и работорговцах, которые наверняка встретятся на пути. В этом я уверен, ведь часто выезжаю за пределы поместья. Разве твоя бабушка не разозлится, что ты так рисковала?» Я посмотрела на смерть. «А ты предлагаешь остаться здесь? И покорно ждать, когда ты меня убьешь? С остальными твоими подхалимами?» Как только я произнесла это вслух, то поняла, что достигла переломного момента, пересекла черту. Напрашивался только один ответ. «Никогда». «Будь я проклята, если сдамся. Я просто обязана бороться хотя бы ради мамы. Теперь передо мной стояла новая цель — сохранить свою жизнь». Мне предстояло избавиться от манжеты и защититься от смерти, ведь рано или поздно ему надоест держать меня здесь в качестве принцессы в башне, а значит, я должна подготовиться к этому моменту. Ах, вот и коварный блеск, который я привык видеть в глазах своей императрицы. Он расслабился, будто это его обрадовало. Ты уничтожала армии. И одного смертного явно мало, чтобы сокрушить тебя. А почему ты раньше не рассказал мне про Джека и Мэтью? Почему не обрушил на меня это с самого начала? Чувства к Джеку и скорбь переплелись в моей голове, но я не могла разделить их, предпочитая не думать об этом, чтобы не развалиться окончательно. У меня свои причины. И я предупреждал, чтобы ты не отдавала... Да его свою невинность!» Я закатила глаза. «Серьезно? Отец, время! Кстати, почему это так важно для тебя?» Он не потрудился ответить. «Ну хотя бы скажи, почему ты так сильно ненавидишь меня? Почему твое желание уложить меня в постель, борется с желанием снести мне голову?» «Неужели мы со смертью переспали? Я должна знать, что я сделала тебе!» Если ты хочешь это узнать, то должна вспомнить. Мне казалось, что теперь смерть уйдет, но этого не случилось. Он открыл рот, затем закрыл. Пытался подобрать слова или искал повод остаться. Проведя последний месяц в полном одиночестве, без друзей и семьи, я стала лучше его понимать. Да, он предпочитал одиночество и никому не доверял. Я и раньше задавалась вопросом, нравилась ли ему такая жизнь. Теперь же, когда, окунувшись в свои страдания, я побывала в его шкуре, ответ стал ясен. Нет, ему не нравилась такая жизнь. Бродя по коридорам, увешанным безжизненными картинами, я поняла, что Ларк оказалась права, этот дом населен призраками, призраками его одиночества. Он собрал огромные коллекции, потому что у него больше ничего не было. Когда я сказала ему, что игра — это все, что у него есть, и теперь видела подтверждение... Своим словам. «В каждой комнате этого дома...» Склонив голову, я посмотрела на него. «Ты предпочитаешь обмениваться оскорблениями со мной, чем в одиночестве сидеть в своем кабинете, не так ли?» Он напрягся. Ха, «Бинго!» «В детстве бабушка частенько ловила меня на том, что я рассматривала карту смерти...» Как-то она спросила меня, испытываю ли я при этом страх или злость, но я затрясла головой и ответила, что мне грустно. Другими словами, я жалела его. «Почему же тебе грустно, Эви? Он же злодей!» «Взвелась бабушка!» «Кажется, будто его лошадь больная, у него совсем нет друзей», — ответила я. «Наверное, так в восьмилетнем возрасте я пыталась сказать, что его жизнь похожа на ад. Он прятал свое одиночество за маской высокомерия, но сейчас я смогла заглянуть под нее». «Наверное, ты жалеешь, что я больше не пытаюсь добиться твоего расположения и не пристаю к тебе с вопросами за завтраком? Ведь готова поспорить, за последние десятилетия такое случалось нечасто?» Он побледнел? «Ты думаешь, что знаешь меня, но ошибаешься, как всегда». Спокойно произнес смерть, но я заметил, что его плечи напряглись. Больше не произнеся ни слова, он развернулся, чтобы уйти, Но тут в дверях возникла Ларк, чуть не столкнувшись с ним. «Осторожней, Фауна!» — прохрипел смерть, потирая большими пальцами кончики пальцев. «Нет ничего больнее прикосновения к моей коже». «Угу, для всех, кроме меня». Широко распахнув глаза, Ларк отступила. «Извини, босс, забыла». Надеюсь, ты не пожалеешь, что потратила силы, поднимаясь сюда, в отличие от меня. А потом он ушел. Смотрю, вы с моим волком поладили? Фыркнула Ларк. А вот мне он нравится меньше других. Всегда считала его слишком поверхностным. Я зарылась пальцами в шерсть циклопа, как бы говоря, она ошибается, парень. Полагая, смерть тебе все рассказал? Спросила я. Он лишь сказал, что некоторые твои союзники оказались врагами, а твое ужасающее состояние наводит на мысль, что это как-то связано с Каджоном. И Мэтью. Аларк вытащил из-за спины коробку и кинула на кровать. Что это? Уж точно, не Джек из коробочки. Примечание. Джек коробочки — коробочка с игрушкой, которая выскакивает при открытии крышки или нескольких поворотах ручки. Конец примечания. Ненавижу тебя. Она улыбнулась. «Ну же, дурында!» Я сердито посмотрела на Ларк и открыла. «Одежда для тренировок?» Внутри лежали спортивный лифчик, шорты и легинсы а еще короткая теннисная юбка. «По вечерам я хожу в тренажерный зал», — сказала Ларк. «Присоединяйся ко мне. Ты же была черлидершей, верно?» «Танцевала?» Я кивнула. «Мне нравилось заниматься гимнастикой, но больше я любила балет» и даже ходила на репетиции в десятом классе. «Ты могла бы показать мне несколько движений?» Я отложила вещи. «Ты делаешь это по доброте душевной?» «Я делаю это, потому что мне не хватало смелости издеваться над черлидершами до вспышки. Ты моя единственная надежда воплотить эти желания в жизнь?» «И?» «Я чувствовала, что здесь есть подвох. Подожди!» Ее глаза загорелись красным, Неужели слилась сознанием с каким-то животным, чтобы проверить, чистый горизонт? «Потому что, увидев, как ты танцуешь, он точно не устоит», — понизив голос, произнесла Ларк. «С чего это ты так решила? Мне это интересно». «Не держи меня за дуру. Это твоя единственная возможность выжить. Слушай, мы обе понимаем, что не протянем долго, и каждая из нас преследует свои цели. Но это не значит...» что мы не можем иногда помогать друг другу». «Да. Ларк — самая целеустремленная из карт. Неужели все это время она шла к своей цели?» «Конечно, мне хотелось сохранить свою жизнь, но стоило ли ей доверять?» Увидев, что я все еще сомневаюсь, она произнесла, «Не такая уж я и плохая». Угу. «Эти слова напомнили мне нашу первую встречу. В тот день я спросила Мэтью, что он может сказать про нее, и он ответил». «Хорошая. Плохая. Хорошая». Его тогда будто заело. Вначале она была на моей стороне, потом предала. Может, пришло время вновь стать союзниками? Она направилась к двери. «Увидимся». Оставшись в одиночестве, я вспомнила свою прежнюю жизнь до вспышки. Как-то мамина приглашение на собрание земельных магнатов затерялась на почте. Она очень разозлилась из-за этого, так как была единственной женщиной-фермером в наших краях — Я пыталась уверить, что ей без этого хорошо, и они сами потом пожалеют, но она отмахнулась от меня и сказала, «Иногда хочется погрустить или посходить с ума, Эви. В такие моменты не стоит себя сдерживать, но через какое-то время вновь возьми себя в руки и отыщи путь к счастью». Может, стоило вырваться из этой депрессии и начать радоваться жизни, или хотя бы перестать жалеть себя? И сперва мне предстояло заблокировать болезненные мысли». Я решила просто не думать о неприятных вещах, как делала это в школе, то есть обо всем, что было связано с Джеком. Он в прошлом. И останется именно там, как и Мэтью. Они оба причинили мне боль. Вечером я натянула красный спортивный лифчик и теннисную юбку, затем собрала волосы в хвостик. Захватив с собой полотенце, я придержала дверь для циклопа и вышла из комнаты. Ларки я нашла вместе с другими волками в просторном тренажерном зале — она под музыку колотила манекен, стоявший перед зеркалами. Эй, вы, посмотрите, кто присоединился к миру живых, сказала она. Это говорит девушка, живущая в доме смерти. Протопав мимо меня, циклоп стал обнюхивать хвосты товарищей в знак приветствия. Ну что, начнем? спросила она излишне бодрым голосом. На старт, внимание, марш. Да. Я скинула полотенце, именно с этого мы и начинали. Покажи мне несколько движений. На полу лежал тонкий мат, поэтому я легко сделала колесо и еще раз, а затем продемонстрировала переворот назад. Ларка засмеялась, когда я, кривляясь, исполнила несколько пируэтов. Господи, как же мне этого не хватало! Мне даже не верило, что я наконец-то напрягала мышцы не для того, чтобы убегать или бороться. Шипы от манжеты впивались в бицепс, Но я настолько привыкла к этому, что перестала обращать внимание и наслаждалась моментом. Еще поняла, что именно танец поможет мне выбраться из отчаяния. Главное, не думать о союзнике, который меня подвел, и о парне, что разбил мне сердце. Я не утратила былую гибкость, и чтобы испытать себя, подняла ногу за спиной, а затем ухватилась за лодыжку. Именно в этот момент мимо зала проходил смерть, но тут же резко остановился оценивающе посмотрел на меня — Подойдя к дверному проему, он привалился к косяку плечом и одарил меня взглядом, полным нескрываемого желания. Хоть тело прикрывали лифчик и юбка, но я, как обычно, почувствовала себя обнаженной, когда он смотрел. Даже с Джеком я не испытывала такого, хотя именно он видел меня без одежды. Не думай о нем. Я продолжила делать растяжку, не позволяя смерти испортить момент. «Что, никогда раньше не наблюдал, как девушка разогревается?» спросила я как ни в чем не бывало. не за той, которая не умрет от моего прикосновения, просипел он. «М? а кстати сегодня ты убьешь меня? пока нет, создание. когда глаза смерти засветились, я с трудом скрыла удивление, ведь от одного его взгляда мои татуировки зашевелились. заметив это, он потёр рот дрожащей рукой. «Господи, здесь столько сексуального напряжения!» Ларка обмахнулась. «Оставить вас наедине, детишки!» Смерив ее презрительным взглядом, смерть ушел. «Что я тебе говорила, Эви? Ты основной претендент на звание миссис-смерть. Ты планировала разрушить игру? Готова поспорить, у тебя все получится?» Понизив голос, сказала она. «Мне хотелось закатить глаза, но я не могла отвести их от двери. «Не волнуйся, он вернется. И когда это случится...» взволнованно продолжила Ларк. «Я исчезну и позволю природе взять свое». Но я проснулась посреди ночи, хватая ртом воздух. Татуировки освещали комнату. Я снова видела чувственный сон про смерть, и теперь сгорала от желания. Он целовал меня. Я сама касалась его тела, но не понимала ничего. Он же все еще хотел убить меня, ненавидел, так почему же мне снились эти поцелуи?»